хорошо ли раскрыты герои и что можно улучшить. Есть несколько правил, нарушение которых мешает понять героев, проникнуться ими и, да-да, все-таки выразимся по Станиславскому, поверить. По этим правилам мы и пройдемся. Насколько возможно, коротко и весело, с примерами и заходами в самые разные гавани, книжные и не только. Они все говорят по-разному. Заканчивая обсуждать лохматый стиль, мы уже коснулись одного из важных секретов, позволяющих читателю действительно увидеть, а точнее, услышать наших персонажей. Это речь. Здорово, если голос каждого героя будет звучать не в одной лишь вашей голове. И я имею в виду не только тембр, но и так называемую речевую маску. С университетских времён мне самой ближи термин Речевая характеристика, но это не так важно. Суть проста. В речи каждого человека проявляются те или иные особенности. Отразить их в тексте художественная задача, лежащая на стыке стиля, так как реализуется через грамотный подбор языковых средств, и сюжета, так как влияет на восприятие образов в целом. А не подходящая маска может убить образ наповал. Понимать это при редакторе не менее важно, чем при написании. Бывает так, что добросовестно пригладив и почистив реплики героев, редактор или расторавшийся автор напрочь лишает их индивидуальности. Ай! Мы уже говорили о соответствии речи эпохи, в которой живут персонажи, их социальной среде, возрасту, профессии, национальности. Поэтому здесь кратко перечислим все прочие, так сказать, локальные нюансы, делающие речь уникальной. Давайте что ли сразу на примерах? Ну, понимаете, вообще-то, наверное, некоторые люди очень любят, ну, всякие слова-паразиты вроде ну и смягчающие вводные конструкции вроде ну, наверное, кажется и многоточия. Это касается людей, которые в себе не уверены, легко теряют мысль, просто не очень развивают эту самую культуру речи. Вот. Так классно! Некоторые выстреливают восклицательными предложениями. Они делают текст энергичнее и выдают живчиков, а также экзартированных личностей, возбуждённых, нетерпеливых или порой раздражённых. Да, блин. Люди обстоятельные, начитанные, со сложным культурным бэкграундом. Или корнями уходящими в академическую среду, часто строят длинные предложения, к концу которых собеседник засыпает, а потом ещё и обижаются за невнимательность. Да, несмотря на закон речевой экономии, это всё же бывает. Подышать такие люди успевают на запятых. А ещё есть вояки. Они рубят, избегают лишних фраз не переносят красивости и обожают глаголы и порцелляции. Разумеется, это касается не всех военных и распространяется далеко за пределы армейской среды. Просто знайте, чёткая, ёмкая, глагольная манера речи многое скажет о вашем герое. Тёмная сторона силы некоторых привлекает. Инверсии они любят. Но сложно со странностями не переборщить используя приём этот. На самом деле, да. Умеренная инверсия бывает и естественной, хотя бы потому, что помогает акцентировать ровно то, что говорящему нужно. Я пишу книгу. Нейтральная констатация факта. Я книгу пишу, а не ерундой страдаю. Книгу пишу я, а не Пушкин. Фишек неисчерпаемое море. И не все они настолько кричащие. Кто-то просто матерится через слово. Кто-то говорит о себе в третьем лице или во множественном числе. Кто-то вставляет междометия. Кто-то любит обращение детка, товарищи и прочее. Слова мадам, железно и задница. Кто-то ж парит отборным канцеляритом, у кого-то речь отшлифована так, будто каждую минуту он на сцене. Кто-то вставляет англицизмы и латынь. Всё это можно смешать и взболтать, проигнорировать или дать похожие маски персонажам духовно близким, выросшим вместе или просто принадлежащим к одной среде. Так или иначе, поработать с ними интересно. Разве нет? На пальме повествования сидит кто-то один. Картина маслом. Женя и Таня ссорятся. Печальную сцену мы видим глазами Жени. Она полна его эмоций. Как он переживает, как выбирает слова, какой красивой кажется ему ускользающая Таня. Мы Женя. Таня объект нашей нежности. Сцена идёт к кульминации. И вдруг автор обрушивает на нас сведения о том, что чувствует и думает в это время Таня казалось бы и ладно. Интересно же. Но по сути, автор грубо хватает нас за шеи ворот и кидает из головы Жени в голову Тани. Причём буквально на абзац два. Сбивает с толку, заставив подозревать, что Женя задевался телепатом. В западном литературоведении это ошибка, кстати, так и называется headhopping. Прыжки по головам. Русские ребята-авторы любят говорить фокал скачет. С точки зрения терминологии это не совсем корректно. Профессионалы чаще употребляют понятие Успенского точка зрения. Но в современных литмастерских фокальность часто смешивают и с ним, и с режимом повествования. В принципе, оно и неплохо. Термин ёмкий, и в паре научных работ Запада тоже в этом значении закреплён. Закон речевой экономии. Ага. Если кратко, что такое режим повествования? Всего лишь наш проводник по истории. Причём тут пальма? Наш глазастый спутник, либо автор, либо некий рассказчик, либо один из героев. Высоко сидит на пальме, ну или берёзе, или вишне, что вам нравится, и далеко глядит. Благодаря ему нам открывается многое. Образы, сюжет, целая буря чувств. Но вот к чьим чувствам доступ есть, а к чьим нет? Важный нюанс. Если автор и рассказчик, как сам Толкин во Властелине колец и Хроникёр в братьях Карамазовых, могут позволить себе немного попрыгать, последовательно и равномерно высвечивая эмоции то одного, то другого героя, то у персонажа такой роскоши нет. Хотя, может, вы пишете о телепатии, эмпатии? О ком-то вроде Марсианского охотника из Лиги справедливости, умеющим читать и проживать чужие мысли и эмоции. Как правило, всё же нет. Персонажу, глазами которого мы смотрим на сцену, из которой мы её проживаем, доступен только его собственный внутренний мир. Остальное он может лишь предполагать. Иными словами, автор говорит: "Жене и Тане было больно расставаться вот так". Он всеведущий и может себе это позволить. Рассказчик сообщает нам примерно то же, но с разной степенью уверенности, в зависимости от того, насколько осведомлен о событиях, видел ли их сам, реконструирует ли гипотетически. Он наблюдатель, летописец. А еще он, кстати, может врать. И, наконец, персонаж. В первом или третьем лице, соответственно, говорит «все». «Мне было больно расставаться вот так, и казалось, Тане тоже». Или «Жене было больно расставаться вот так, и он видел, надеялся, чувствовал, догадывался, что Тане тоже». Не самый надежный проводник, правда? Зато самый близкий к нам. Он, независимо от того, какое лицо выбирает автор, думает, сомневается, волнуется, и мы делаем все то же вместе с ним. Существует, конечно, мнение, что в первом лице этот эффект сильнее. Но в действительности всё здесь зависит лишь от мастерства автора. Глубокий психологизм и погружение в душу героя не зависят от лица. Чувства Алёши Карамазова, Гарри Поттера и Д'ртаньяна обнажены перед нами не менее беспощадно, чем чувства Александра Гринёва, Ричарда Пейпена или Андроида Клары. Да, вот такой вот парадокс. Чем плохо усаживать на пальму повествование сразу двух простых смертных, не наделённых даром телепатии. Эмоциональная связь читателя с персонажем начинает сбоить. Повторюсь, когда мы сами с кем-то взаимодействуем, то проживаем только один эмоциональный спектр собственный. Знаем только свои мысли. Что чувствует и думает друг, враг, партнёр? Учитель, президент, полицейский, который нас допрашивает, мы только догадываемся. Именно поэтому внутри одного эпизода правильнее сосредоточиться именно на переживаниях Жени, а эмоции других показать только через призму его восприятия. Женя, правда, способен видеть таинны колебания и тоску. Они могут отозваться в его сердце и в сердце читателя. Заставьте его сопереживать Жене, и увидеть Таню его глазами. Глаза любящего чудесный инструмент, чтобы обнажить чужие эмоции. Но Тане на пальму пока нельзя. Что делать, если вам очень хочется показать и чувства Жени, и чувства Тани? Вообще не выстраивать повествование от лица героя. Делайте как Толкин и Пушкин. Плавно и постоянно перемещайте камеру. Будьте тем самым всезнающим автором у персонажей над головами или введите рассказчика подглядывающего за ними и нагло строящего предположения, как Достоевский в Бесах. Важно понять, рассказчик-хроникёр, если вы его вводите, должен присутствовать с героями от начала до конца, как у Бронты в Грозовом перевале. Зато всевидящий автор может стать вашим помощником Именно в напряжённых сценах, периодически помогая читателю воспорять над персонажами, но большую часть времени, не мешая ему копашиться в их головах. Интереснее всего этот приём избирательного всеведения на моей памяти выглядел в Бородинском пробуждении Константина Сергеенко. Основную часть истории мы проживаем в шкуре центрального героя. А вот Бородинскую битву и некоторые другие масштабные события видим как бы сверху. Та же схема работает у Джеймса Барри в «Питере и Венди». Мы на многое смотрим глазами Венди, но масштабные приключения и островные чудеса открываются нам с высоты птичьего полета, ну или из гуще кустов. Но лично я, как любитель повествования от лица действующих героев, предпочла бы просто написать следующий эпизод за Таню и уже там от рефлексировать события в ретроспективе. Или предыдущий, где она читает Женино письмо. Читатель никогда не поверит вам на слово. Одно из ключевых правил раскрытия героев, которое не зря встречается во многих пособиях по литературному мастерству. Поменьше давай им характеристики и побольше показывай их через действия. В моих исторических романах Порой говорят прямым текстом, что Антонио Сальери был зайнкой, хотя бы потому, что так правда говорили. Окружение его обожало. Но чаще там можно наблюдать его доброту на практике. Как он вытаскивает из какой-нибудь нехорошей ситуации бедного Моцарта или кормит пирожными талантливую сироту Бетховена. К правилу прилагается уточнение. И тем более не ври. Если вы заявили героиню как сильную личность, она не должна на поверку оказываться трепетной ланью, не способной решить ни одну проблему. Это не касается случаев, когда восприятие героем самого себя расходится с объективной реальностью, например, из-за завышенной самооценки. Но при таком варианте не забудьте рассказать читателю, что помогло герою ее раскормить. Может, у него все получалось в прошлом? А сейчас начались проблемы такого уровня, до которого он пока не дорос. И именно этот рост вы хотите показать в сюжете. Или он был отличником в школе, или его постоянно хвалили родители. Чем больше вы показываете не только характер героя, но и обстоятельства, которые сделали его таким, тем объемнее его личность. Кстати, именно тут вам может пригодиться беспощадная текстовая хирургия. Выбирая между сценой, показывающей героя, и просто рассказом о нём, щадите первое. А от второго можно иногда и избавиться, если, конечно, это не оценка, которую даёт кто-то другой, и которая раскрывает линию отношений между персонажами. Не только логика, но и мотивация. Да что он вообще творит? Уверена, каждый хоть раз восклицал подобное, когда читал книгу или писал, или редактировал. А ещё многие авторы очень боятся таких претензий. Страх это лишнее. Но чтобы анализировать поведение героев, грамотно его прописывать и аргументировать, важно понимать, от каких факторов оно зависит. Что вообще такое логика? В поведении персонажей она важна. Но по-настоящему хорошие сюжеты Получается, только если не забывать, у слова «логично» не одно, а два значения. Их нельзя путать. Они в некоторой степени враги, как Монтекки и Капулетти. И в то же время одно невозможно без другого. Самое популярное значение слова «логично» — «здраво», «правильно», «наилучшим образом». Этим тыкают каждого второго персонажа, особенно если он делает что-то важное, вроде спасения мира. Ну и если просто варит картошку, ничего не поделаешь. Оценивать действия ближнего наш рефлекс. Постоять в сторонке молча нам сложно, при условии, конечно, что в наш адрес не летит что-нибудь вроде ещё слово и надену кастрюлю тебе на голову. Что касается книг, здесь есть интересный момент. Довольно часто тот или иной поступок героя кажется читателю логичным только если совпадает с его опытом. И вот перед нами уже когнитивное искажение. Я бы сделал так, значит, это логично. Другой знакомый мне персонаж того же типажа, возраста, профессии сделал так, значит, это логично. Этот персонаж сделал иначе. Персонаж нелогичный. А ещё, возможно, тупой, неправильно прописанный и картонный. И вообще, автор ничего не знает о разведчиках, президентах, балеринах, пришельцах и маленьких розовых динозавриках. Где в схеме провал, понятно. Такому человеку, наверное, сложно воспринимать не только мир кино и книг, но и других людей. Но будем честны. Все мы бываем дотошными ворчунами. Важно вовремя остановиться и вспомнить, что история чужая, и у персонажа своя голова на плечах. Серьёзно, кому какое дело, как я прогнала бы с земли марсиан? С ними сражается ФБР. Как может? Ну, согласимся и с внутренним критиком. Иногда логика, которая здравомыслие, действительно нарушается, и выпивающие особенно показательны в этом плане триллеры и прочие представители магнитающих жанров. В компании, попав в особняк к маньяку, разделяются и дают убить, и съесть себя поодиночке. Бестолковые фермеры лезут безоружими в подвал, едва услышав там подозрительный вой. А молодые семьи покупают домики по сомнительно низким ценам, не подняв заранее сводки о загадочных смертях. И не съезжают после первой кровавой надписи во всю стену. Эти поступки, кажется, большинству из нас нелогичными, уже не потому, что мы впустую придираемся. Мы просто видим, что подобное поведение противоречит базовой вещи, которая есть у каждого инстинкту самосохранения. Нам слабо верится, что в схожей ситуации мы и кто угодно другой вообще-вообще кто угодно повели бы себя так. И мы правы. Мы-то по эту сторону реальности. В тёмном подвале и мрачном доме нам нужно будет выжить, а не привести в движение сюжетные шестерёнки. В том числе поэтому мы так ценим необычные ужасы, те, где герои не совершают хотя бы перечисленных ошибок. Но автор всё равно ухитряется сделать нам страшно, а персонажам больно. Разумеется, я утрирую. Понятие здравого поведения намного шире. Здраво не тащить домой сомнительного, пусть и милого незнакомца, истекающего кровью на вашей лестнице. Здраво долететь до мордера на орлах или договориться таки с томом бомбадилом. Здраво послать подальше странного великана, отрастившего твоему брату поросячий хвост. С этими здрава У вас будет разумное поведение всех и вся, и не будет истории. Нездравые поступки тоже нужны, всего лишь чтобы двинуть сюжет. Но мы, как правило, им верим, потому что конструируя подобные ситуации, авторы не забывают сообщить о множестве мелких и крупных, но существующих в жизни героя и мотивирующих его поступить именно так. Они не делают поведение более здравым, И тем не менее, делают его логичным. И это возвращает нас к капулетти, то есть ко второму значению слова. Логика бывает не только внешняя, но и внутренняя, завязанная не только на объективной реальности, но и на мотивациях, чертах и обстоятельствах личности. В этой парадигме понятие логично далеко не всегда равносильно понятию здраво. Если ваш персонаж идиот, бывает это нормально. А здравомыслие он, возможно, не будет знать вообще ничего, примерно как щенок Скрэппиду в известном мультфильме. Но его поведение всё равно можно прописать логично, а точнее, закономерно. Он будет действовать исходя из своего важного но черты характера. В его случае это идиотизм. Взять хотя бы Бёрти Вустера Более логичного в своём поведении молодого джентльмена найти сложно. Более бестолкового, с логикой и здравомыслием недружествующего и не пытающегося тоже обожаю Берти. Ну и дворецкого Дживса я, кстати, очень люблю, потому что он классический образец персонажа логика в обоих смыслах слова. Дживс действует одновременно и здраво, и закономерно. И при этом он не раздражает и не кажется не настоящим. Такие люди встречаются в жизни, просто не очень часто. В итоге по-настоящему логичный персонаж действует исходя из клубка внутренних и внешних обстоятельств. Долг, чувство, опыт, воспитание, пожелание соседа, цель, жажда мести, шок, заряд батарейки, котёнок дома, вьетнамский флешбэк, вот прямо сейчас. Если обстоятельства толкают логичного героя на ошибку, он ошибётся. Если на подвиг, он его совершит. Человек с магическим мышлением, например, Алиса или Якоб Бах или маленькая Венди Дарлинг, побежит за белым кроликом, не задумываясь о том, как это странно. Дальновидный и жёсткий Эбенезер Скрюдж так просто призракам не поверит. Любящая мама пожертвоют целой деревней, спасая своего ребёнка. Но всё это сработает для читателя только если прописать персонажей и дать каждому из них своё но. Можно, кстати, пройтись и по здравомыслию. И вот уже ваша разделившаяся в доме маньяка компания ведёт себя логично, так как состоит из самонадеянных, отлично подготовленных федералов, каждый из которых хочет лично повязать опасного преступника. Маленькие и большие, но решают всё. Мы все интересные и довольно непредсказуемые существа. Несмотря на обилие в психологии и около психологии таких понятий, как сценарий, паттерн и так далее, наше поведение не всегда вписывается в строгие рамки. Одни и те же обстоятельства могут влиять на нас по-разному. Мы не всегда действуем здраво, но почти всегда закономерно в соответствии со своим характером и тем, как видим ситуацию. А вот искать как здравомыслие, так и закономерности в поступках, например, трикстеров, древних божеств и сумасшедших или хорошо ими прикидывающихся злодеев, сложно. Зачастую они действуют вопреки любой логике и смотрят, что будет. Если такой персонаж ведёт себя подобным образом, и вы его не понимаете, это нормально. Вспомните, например, классического Джокера, Локи, Луну Лавгуд или доктора Эггмана. Все они практически непредсказуемы, потому что видит мир так, как при всем желании не увидит его ординарный человек. Писать таких героев сложно, но интересно. Главное, не забыть и их важное «но». Полное отсутствие «но». Хе-хе-хе. Персонажи «лог». Не марионетки. Здесь можно уйти в бесконечные философские дебри о живых мирах, силе магического мышления, концепции разумного замысла и вот этом всём, но мы не будем. Вообще-то я одна из тех людей, которые верят. Все наши герои не просто существуют в воображении. Они живут в других мирах, из которых могут выйти с нами на связь. Если вы более скептичны, Пожалуйста, не кидайте в нас камни. Это не так безумно и зиждется вовсе не на чистой мистике. Квантовая физика всё ещё не отказалась от концепции множественных вселенных и даже попыталась их классифицировать, хотя дискуссии идут активные. Имейте в виду. Стивен Хокинг тоже был на нашей стороне. Магическое мышление это вера в то, что на действительность можно влиять посредством символических психических и физических действий или мыслей. Например, писать книги, которые будут сбываться, и опять же приводить своих героев в мир. Разумный замысел это философская идея о том, что живых существ создал некий разумный творец в их нынешней или близкой к нынешней форме. Чаще всего она служит базой для попыток доказать существование бога. Но на нашем обывательско-писательском уровне это сводится к простому факту. Всякий автор в некотором смысле творец миров. Кому-то такая идея нравится больше, чем концепция множественных вселенных. Ведь демиургом быть не менее приятно, чем шаманом-королём. Однако сейчас наш посыл чисто технический. Внутри книги любой персонаж, личность, у него есть характер и он не может вести себя в каждой ситуации ровно так, как было бы удобно вам. Его поведение обусловлено логикой не только сюжета, но и собственной мотивацией, о которой мы говорили ранее. Для примера возьмем абстрактную сильную героиню, стреляющую с двух рук, не боящуюся лягушек и укладывающую зомби штабелями. Прекрасный типаж. Но стоит появиться на горизонте романтическому интересу, И наша элегантная амазонка превращается в вечную леди в беде. Она уже не может сделать ничего, если герой не защитит её широкой грудью. На неё валятся всевозможные драмы, после которых нужно обязательно порыдать в его объятиях. И так до финала. Суть проста. Подтаивать от любви, попадать с партнёром в дурацкие ситуации, искать его защиты, с облегчением выдыхать, когда он подставляет плечо нормально и даже чудесно. Это вроде и есть суть здоровых отношений. Но если леди напрочь разучится жить без него и забудет саму себя, тут уже возникнут вопросы. Не только у психотерапевта, к которому ей придётся бежать после разрыва, но прежде всего у читателя. И так совсем. Не делайте гениального полицейского комиссара слепым Чтобы выставить в выгодном свете его более молодого напарника-инспектора. Не добавляйте адекватному персонажу-подростку тараканов в голову просто потому, что, ну, у всех же подростков есть тараканы. Не оставляйте героиню любовного треугольника с персонажем, который больше нравится вам или вашим читателям, знакомящимся с книгой, по мере того, как вы её пишете. Герои живые, и возможно, рано или поздно они вам отомстят. Персонажи не функции. Если, конечно, вы не подражаете эпохе классицизма, где каждый герой может воплощать всего одну черту или социальную болячку. Там это нормально. Лайк. Like. Вот эта сиротка Соня. Она умница, красавица и наша главная героиня. Это офицер Милон, её краш и зайчочка. Это дворянский сынок Митрофан. Он тупой, 10 и нужен только для любовного треугольника и стёба. Это мама Митрофана. Она токсичная. Это папа Митрофана. Он просто мебель и напоминание, что не патриархатом единым. Это дядя Митрофана. Он хряк во плоти. Это чиновник Правдин. Он наш и героини бро, наставник и голос разума. Это Дворянин Стародум. Он тяжёлая артиллерия справедливости и немного бог из машины. И при наличии фантазии вроде моей, возможен и краш правдина. Это учителя Циферкин, Кутейкин и Вральман. Они нужны, чтобы напомнить, насколько всё плохо в сфере образования. Хотя даже в таком сценарии желательна мера. Повторю, главный тезис предыдущего пункта У каждого героя, в том числе эпизодического, есть характер, и он должен проявляться в тексте, не только чтобы как-то повлиять на главного героя или подсветить какую-то его черту. Вот примеры. Здорово, если ваш злодей не будет просто антиподом героя. Хорошо бы читатель мог разобраться в его мотивах и знал о нём какие-то личные детали, да хотя бы что он ест на завтрак. А если у него ещё и полутона в характере будут, в свои очаровательные безуминки и привязанности получится вообще шикарно. Мой любимый пример — все тот же вездесущий доктор Эггман-работник, у которого и тяга завоевать мир, наваляв ежику Сонику, и мучительная печаль из-за лишнего веса, и два добродушных робота вместо прислуги, и определенные моральные красные линии. Мир, конечно, захватить не помешает, да, Но если это попробуют сделать мерзавцы из параллельной вселенной, с ними не объединяться нужно. Нет, им тоже нужно навалять. Возможно, плечом к плечу с Соником. Потому что как ни крути, это дом, а дом чужим не отдают. Противная популярная одноклассница вашей героини заслуживает не только ярлыка стерва, пытающаяся отбить парня, но и, например, травматичного детства из-за которого она выросла такой язвой или талантов и интересов, делающих её занятной личностью, или глубокого внутреннего конфликта: хочу быть хорошей, сожрут же. Помните фильм Древние девчонки? Образ Реджины Джордж углублён ровно настолько, чтобы показать нам полутона. Мы видим её идеальную семью, привившую определённые установки. Если ты не красива, Ты никто. Если тобой не восхищаются, ты никто. Видим огромный страх быть нелюбимой и давнюю травму от ссоры с подругой. Многое видим. Ничего из этого Реджину не оправдывает, но определённо позволяет её понять. Персонажам родителям, особенно в молодёжной прозе, не помешает добавить что-то помимо полного неумения понять своего ребёнка. И восхитительного таланта отсутствовать в нужный момент. В конце концов, родители должны были повлиять на его становление, которое будет лежать в основе сюжета. Эту задачу неплохо решают, например, в сериале Очень странные дела. Когда на город Хокинс и команду слишком любопытных ребятишек в частности обрушивается чудовище из изнанки, к борьбе подключаются не только старшие братья и сёстры этих детей, но и мама одного из них опекун второй, а в эпизодических ситуациях также взрослые друзья семьи. Джойс Байерс и Джим Хоппер восхитительные примеры родителей, которые многое упускают, да, но стремятся наверстать и в нужные моменты готовы протянуть детям руку помощи, даже если находится в это время в плену у коммунистов. Особенно всё это касается людей, которым предстоит умереть чтобы ваш главный герой трансформировался, а читатель страдал. Если погибший не будет яркой живой личностью, вызывающей сопереживание, страдать никто не станет. И в трансформацию скорее всего тоже не поверит. Хороший пример персонажи романа Мариам Петросян Дом, в котором их там как китайцев в Китае, но запоминается и вызывает эмоции каждый, а всех умерших Очень, очень жалко. Знать кто, понимать где и когда, осознавать почему. Мы возвращаемся к вопросу мотивации и поведения, зависящих от личности героя. Но на самом деле, не только от неё, но ещё от законов мира, социального контекста и исторического периода. Если бы Гарри Поттер был не сиротой, а, например, сыном кого-нибудь из Ми6, Он, возможно, предпочёл бы задействовать против тёмного лорда не дары смерти, а хороший дробовик и продуманную систему диверсий. А вот если бы он был ребёнком пастора или хиппи, то мог бы и самоустраниться из всей этой мясорубки. И вообще, если бы Джоан Роулинг прописала маглов менее виктимно, и они могли играть роль третьей силы, как, например, в серии Порригатер, где британскую разведку хлебом не корми, дай влезть в делишки волшебников. Многие герои, включая Дамблдора и Фаджа, мыслили бы совершенно иначе. Контексты эпохи проще всего объясняются на примере нашей любимой осознанности и сопряжённых с ней этических моментов. Современный литературный процесс поощряет бережность и эмпатию, уважение и интерес к представителям разных возрастных, национальных социальных, гендерных, профессиональных групп. Культура Волк маркер эпохи, интересный и ценный. Современные герои двадцати и чуть более лет в хорошем смысле удивляют меня прогрессивными, свободными, толерантными взглядами на мир. Они отражают то, что происходит в обществе, и это делает их живыми. Романы о них становятся романами поколения не просто так. Вместе с тем, если вы возьмётесь, например, за текст о современницах Катерины из Грозы, отправитесь в эпоху пуританства или в тёмные века, придётся перестроиться и перестроить мышление персонажей. Да даже в 1940-е вы ещё не встретите ни торжества научно-технической революции, ни толерантности как нормы, ни эмпатии и осознанности как стиля жизни. Прогрессивные, не загнанные в рамки шовинистских убеждений и ярлыков герои будут вашими лучиками света в тёмном царстве. Количество эмансипированных женщин, не гомофобных мужчин, экоактивистов и людей, знающих, что аутист не ругательство, придётся строго выверить и жёстко обосновать появление каждого из них. И если современный молодой герой трижды подумает, прежде чем назвать ближнего ненормальным или использовать словосочетание рыдать как девка, то его ровесник из XVIII-XIX веков, даже если человек он хороший, ещё просто не знаком с понятием экологичной речи и не знает, как говорить о таких вещах корректнее, без гендерных стереотипов и стигматизации и ментальных расстройств. Это стоит понимать, если вы стремитесь к реализму, а не к идеологической ретуши. Если же вам важнее сохранить свои ценности, и транслировать их вне исторического контекста, ваш выбор тоже может быть верным. В конце концов, чем больше мы подсвечиваем осознанность, тем лучше. Для развития контекстного вектора логики предлагаю простое упражнение. Возьмите любого героя и перенесите в другое время, другое государство, другой социальный слой или всё и сразу. Попробуйте представить Как изменится его ценность и установки, как он будет думать и разговаривать, что станет для него нормой, что патологией? А какое ядро его личности останется неизменным? Осторожно, из таких тренировок часто рождаются фанфики или совсем новые книги. Трансформация это непрямая, и нужна она не всем. Мир постоянно меняется, И мы меняемся с ним. С чем-то сталкиваются почти все: с подростковыми бунтами, кризисом среднего возраста, подкрадывающейся пенсией, другие перемены более личные: в армию забрали, родители умерли, муж бросил, или ты миллион выиграл, в кресло начальника сел, друзей нашёл. Есть и гремучие глобальные катализаторы: войны и пандемии. Революции и стихийные бедствия, в горнилах которых прежним остаться крайне трудно. Меняться обычно здорово. Пусть и в той или иной мере тяжело, это ведёт к личностному росту, преодолению обстоятельств, появлению новых связей и расширению горизонтов. Так происходит эволюция. Бывает, что герой в начале книги и герой в конце два разных человека. Он полностью меняет окружение или своё отношение к нему. Самые базовые установки и приоритеты, цели и мечты. Обычно хорошо прописать такое позволяет либо саговая масштабность, когда мы с героем от колыбели до могилы, либо обращение к переломному периоду. Например, человек в 13 лет и на пороге 20 будет очень разным. Человек до и после похорон лучшего друга тоже или опять же к слому в жизни общественной – война, чума и инопланетное вторжение. В этих случаях, говорят, герой прошел внутреннюю трансформацию. Наблюдать ее, как правило, очень переживательно, а результат может как восхищать, так и ужасать. Хороший пример трансформации в позитивном ключе – Рон Уизли из «Гарри Поттера», а Угуста Авельенеда из «Жизни А.Г.» и Shadow из вселенной Соника. Яркие образы от героя к злодею. Энакин Скайуокер, агент Дяростеньяк, доктор Ужасный и Дириан Грей. Радикальные перемены, если упрощать, бывают двух видов. Мне таким быть больше невозможно, и я таким быть больше не хочу. Первый вариант популярнее. Автор садиски хихикает Окунает персонажа в водоворот событий. Герой лихорадочно барахтается и как-то меняется, все счастливы. Вариант второй выстроить книгу на том, что персонаж работает над собой, осознанно ныряет в события, способные на него повлиять, сложнее. Точнее, такую историю сложнее сделать интересной, потому что персонаж барахтающийся непонятно где, а не сам туда прыгающий с воплем: "Сейчас как изменюсь!" вызывает больше эмоций. Хотя бывают и исключения. Например, книга Я справлюсь, мама, Оливии Поц. Перейдём собственно к прямым, то есть к технической стороне того, как вы прописываете трансформацию героя. Так почему же простое из точки А в точку Б не работает, а вернее, вызывает у большинства читателей возмущённый крик: "Не верю!" Отслеживали статистику заболеваний ковидом. Тогда слова ломанный график с подъёмами и спусками всё вам объяснят. В большинстве случаев живой человек резко меняется не после какой-то одной ситуации. Такое возможно, особенно если он прошёл через травматический опыт, но даже этот путь займёт время. А после цепи внешних и внутренних событий, растянутой во времени. И она должна быть читателю ясна показаны как минимум 2, 3, 4 её звена. По сравнению с ней, сюжеты, в которых поведение персонажа просто в какой-то момент резко становится другим, будто по нажатию кнопки, выглядят спорно. Всегда задумывайтесь о том, почему ваш персонаж меняется. Иначе эмоционанирует, корректирует планы и желания, выбирает другие методы, обновляет окружение. Какие внутренние разговоры он с собой ведёт? пережив некий опыт. И ведёт ли? Пытается ли он избежать изменений? Тянет ли его что-то назад в привычную зону комфорта или дискомфорта? Наша психика на самом деле очень ленива. Меняться не любит, цепляется за знакомые паттерны, пока они совсем не выцветут. И это стоит понимать. Более того, я советую вам прописывать такие ломанные графики для каждого героя трансформ трансформера, трансформатора, героя, проходящего трансформацию. Серьёзно, хотя бы разок прорисуйте для готовящегося к поединку рыцаря траекторию, соединяющую две точки, которые будут обозначать персонажа в начале текста и в конце. Распишите, какие качества он потеряет, какие приобретёт, а какие разовьёт или приглушит. И не забудьте Линия будет ломаная. В промежуточных точках разместите знаковые для рыцаря события. Какие из них движут его вперёд? Какие заставляют усомниться или откатиться назад? На графике упасть? Какие травмируют, какие поощряют? Что герою удаётся через этот опыт осознать? И да, вспомните об этом зигзаге, когда мы чуть дальше будем говорить о микроконфликтах. Другой важный момент. Герои не обязаны на протяжении сюжета меняться, хотя подобный тезис довольно популярен у литературных мастеров и сценаристов. Почему? Трансформация, повторю, непредсказуема. Она вызывает сопереживание и эмоционально вовлекает читателя. Иными словами, это хороший способ долго удерживать внимание. Но в жизни всё работает немного иначе. Если вы пишете о цельной, сформировавшейся или, например, не молодой, не гибкой, консервативной личности, изменения могут быть небольшими или даже их может не быть. Чтобы понять, как это работает, ответим на простой вопрос. Почему вообще герой вынужден меняться? Обычно всё-таки потому, что в нынешнем виде он не справится с некими обстоятельствами. И вот тут важно понять, что кто-то другой Возможно вывез бы их, поменявшись совсем чуть-чуть или о ужас, не поменявшись вообще. Даже если речь о чуме, войне и нападении поне зомби. Подросток, который вчера просто ходил в школу, а сегодня вынужден спасать её от террористов, выполнив или провалив миссию, наверняка сильно поменяется, многое пересмотрит, возможно, и сойдёт с ума. А вот опытные и подготовленные к такому спецназовцы вполне вероятно воспримут это, со всеми жертвами, рисками и вынужденными выборами, как рутинную боевую задачу. Дело здесь не в отбитой эмпатии, а в приобретаемых со временем психологических механизмах, позволяющих представителям силовых и правоохранительных органов вообще делать свою работу. Вашего команда не будет качать на эмоциональных качелях. Он не уйдет в завтрашний день со всем другим. Вполне возможно, хотя, конечно, все индивидуально, он спасет всех, никак не поменявшись внутри, и отправится пить кофеек. И где-то между этими двумя полюсами переломности будет находиться, допустим, молодой военный, что-то уже в жизни повидавший. Он вряд ли переживет полную внутреннюю трансформацию, поучаствовав в таком, но некоторые перемены его затронут. Пример утрирован, зато прозрачен. Речь о том, что способность и потребность меняться не святой долг персонажа, а черта характера, которая может проявляться в разных масштабах, и, кстати, требует обоснования. Не стоит превращать персонажа в кого-то другого только потому, что, ну, тут же такие обстоятельства. Именно в попытках создать искусственную динамику характера, натянутые конфликты, нелепые драмы Якобы сломы и якобы срывы, когда вроде как ничто не предвещало, можно потерять личность того, о ком вы пишете. Неэтично приводить примеры подобных книг, но скажу, что, как правило, это заметно в некоторых фанфиках. Там даже специальная метка есть OOC, out of character. Это просто стоит принять. Бывают истории, где превращение из куколки в бабочку или из Джекила в Хайда не получится, и более того, не нужно. И если присмотреться, окажется, что их даже больше, чем первых. Стоит только выйти из сегмента молодёжной прозы, где герои действительно знают толк в ломанных графиках. Сформировавшиеся люди меняются намного реже. Как правило, они только корректируют или изживают в себе отдельные черты, приспосабляясь к обстоятельствам и реагируя на те или иные факторы. Для меня интересный пример таких мелких трансформаций, по мере необходимости, классический Шерлок Холмс. Если читать рассказы Конан Дойла по порядку и одолеть их все, станет заметно, что динамика в характере Холмса все же есть. Наиболее ярко она проявляется в его привязанности к Ватсону. Они дружат долго. С годами Холмс чуть пересматривает свое отношение к нему и к эмоциональной сфере в принципе. Да и если взять мушкетеров... Настоящие изменения в личностях Атоса, Портоса и Арамиса, на мой взгляд, начинаются в более поздних книгах. В первой части растёт в основном Гасконец. Трансформации остальных ещё впереди. И это приводит нас к главному, пожалуй, выводу. Чем сложнее система героев, тем менее очевидной должна быть общая карта их внутренних трансформаций. Да-да, и -да, её тоже стоит нарисовать. В многолинейных книгах обычно есть разные персонажи. Те, кто проходит полную трансформацию, полноценный путь героя или злодея, а, возможно, как некий хоббит, они успевают погулять туда и обратно. Те, кому приходится проработать отдельные черты, чтобы преодолеть проблемы. Те, кто, по сути, мало чем отличается в начале и в конце истории. Они служат, так сказать, «поторой». Заземляющим элементом для всех мечущихся личностей и читателя, уставшего от их эмоциональных качелей. Поясню понятие путь героя. Это элемент концепции мономифа, суть которой попытки выделить некие общие элементы у любого жизненного странствия. Исон, плывущий за золотым руном. Фродо, отправляющийся уничтожить кольцо. И вы, пишущий первую книгу преодолевая эти одни и те же вехи отчуждение, самопонимание, что как прежде уже нельзя, что-то вот-вот поменяется. Инициация собственно, выход на новый уровень, где неизбежны испытания, работа с ментором, конфликты и соблазны. И возвращение. Постепенное сживание с новой эпастасио или попытки встроить её в прежнюю жизнь. У злодея происходит примерно то же самое, только окружающие больше страдают. В общем, меняться нормально, и не меняться тоже была бы логика. А статичного персонажа можно всё равно раскрыть интересно. Например, показав во флешбэках его путь к этой статичности. Обычно у таких людей богатое прошлое. Вспомните Грегора Жираля из моей идеологии Ветер странствий прошедшего с детства громадный путь к своему железному характеру. На момент основного сюжета меняться ему уже не надо. Но ну, разве что признать свою чрезмерную любовь к наглым блондинкам есть нюанс. Когда статичен сильный персонаж, который во всём себя устраивает, это одно. А когда герой слаб, постоянно получает по голове и при этом не эволюционирует, потому что боится или не хочет меняться. У читателя И в жизни к нему куда больше вопросов и даже упрёков. И тут время возвращаться к началу главы. Эволюция, ребятки, эволюция. Писательские советы всё-таки даются не с потолка. Иногда без character development никак. Динозавры нам это доказали. Словами через рот. Мы начали с обсуждения речи персонажей, и мы закончим Но с другого угла. В следующей главе мы поговорим о том, где уместны, а где скорее мешают описания, и как корректировать их объём. Здесь же отпрепарируем диалоги. Так вот, первое и главное. Ваши персонажи должны общаться, хоть речью, хоть мимикой и жестами. Думаете, очевидно? Как показывает практика, Некоторые авторы относятся к этой истине с опаской и вероломно экономят на диалогах. А всё почему? Они боятся, что диалог будет неестественным, что-то излишнее разжжёт, а кажется пустым и бессмысленным. Каждое опасение подкреплено многолетними писательскими экзекуциями. Классику ругают в духе: "Что ж, герои философствуют и философствуют". Они вообще заткнутся? Люди так не выражаются. Про современную молодёжную прозу говорят. Ну да, ну да. Эти подростки прямо такие остроумные. Да, бывает, что текст перегружен однотипными диалогами. Бывает и так, что манера чьей-то речи нам категорически не импонирует. Что делать? Как выверить количество и объём своих диалогов? Как всегда, Ответить на вопрос, какую художественную задачу вы решаете? Это может быть введение в контекст ситуации, демонстрация определённых личностных черт, описание климата между героями, раскрытие их отношений, развитие конфликта, создание интриги, решение персонажами практических задач, повод подумать для читателя. Многое другое, что я наверняка забыла. Задачи могут решаться по отдельности, но сразу обозначим очевидный секрет. Живее и ярче получается, когда они сочетаются, да и практичнее. Порой один диалог даёт читателю больше информации и эмоций, чем три. Разберём такой пример на Серебряной клятве, одном из моих романов. Несмотря на эпический масштаб событий и большое количество описаний, Персонажи там находят время пообщаться. Если коротко, это реттельлинг истории смутного времени. Царство Солнца осталось без правящей династии. На трон сел боярин, который теперь не знает, как отбить интервенцию королевства Луны, ведь у тех есть козырь самозванка, уверяющая, что она дочь прежнего царя. Чтобы отогнать этих соседей, боярин заключает союз с другими голодным, но мощным королевством ледяных вулканов, пообещав заброшенную, но плодородную приграничную долину в обмен на военную помощь. Компанию баерин поручает племяннику. Тому предстоит объединиться с командующим союзников и разбить лунных. Они встречаются, сближаются, идут в бой, и начинается самое интересное. Итак, Некоторые диалоги нужны нам, чтобы обрисовать общий контекст сюжета, особенно в начале и там, где между событиями большие временные зазоры. В моей книге такую роль играет, например, прощальный разговор дяди и племянника в первой главе. Информация в виде диалога вовлекает больше, чем простое описание от лица автора. Мы будто присутствуем на стратегическом совете, подслушиваем, а подслушивать так интересно. А ведь разговаривая, персонажи ещё параллельно о чём-то думают, что-то вспоминают, проявляют эмоции, анализируют обстановку. В их сопутствующих мыслях и реакциях тоже можно много всего показать. Туда хорошо идёт всё, что в репликах смотрелось бы неестественно. Например, пересказ геополитической ситуации, которую и царь, и его воевода давно прекрасно знают или мелкие, но уже важные для читателя намёки на семейный конфликт. Или экскурс в прошлое почившей династии. В моём случае диалог одновременно и раскрыл характеры: царь довольно хитёр и циничен, а вот племянник пушистый, пусть и вполне беспосыдобный зайка, и показал климат между ними. Дядя какое-то время был его опекуном, но охладел к нему, заведя собственную семью. А вот юноша до сих пор болезненно к тому привязан и намекнул на некий конфликт в будущем. Ведь царь не так, чтобы хочет исполнять обещания, данные наёмникам. Эти четыре функции, первая в нашем списке, комбинируются чаще и проще всего, потому что и в жизни они ключевые в большинстве коммуникаций. Следующие три более технические. Обсуждение военачальниками планов штурма города подводит нас к дальнейшей динамике. Таинственный шепот призрака в ночном храме намекает, что в сюжет вмешается мистика. Диалог все тех же военачальников на тему «к каждому ли нужно заводить семью» предлагает и читателю подумать об этом. Но и здесь никуда без психологизма. Обсуждение штурма раскрывает нам опыт и мышление персонажей. Столкновение с неизвестным в степени их бесстрашия Разговор о семье, их ценности и готовность или неготовность уважать чужие. Какие диалоги читатели чаще всего называют пустыми? Во-первых, однотипные. Тем же раскрытием характера и отношений можно увлечься. Как бы ни хотелось показать героя максимальным мизантропом, он не может бубнить «ненавижу людей» на каждой странице и пассивно агрессировать в сторону каждого встречного. Как бы ни хотелось утопить читателя в нежности влюблённой парочки, они не могут урчать: "Ты мой зайчик, ты моя рыбка" в каждой главе. Но этот изъян, кстати, куда менее популярен на практике, чем вещи в стиле "Хочешь вина?", спросил Дерек. "Давай", кивнула Барбара. "Держи". В жизни всё отлично, но в книге вы только что отвели 3 строчки на абсолютно пустые реплики, хотя могли бы написать что-нибудь вроде Дерек налил Барбаре вина, и они начали что-то делать, например, сели с бокалами у великолепного панорамного окна. При этом казнённый мною диалог может иметь право на жизнь, если, например, Дерек никогда и никому не предлагал вина. Барбара первая. Хочешь вина? спросил вдруг Дерек. Давай. А тутвление сразу согласилась Барбара. Она-то слышала, что Дерек вообще не пьёт. Или это первая их встреча после ссоры, и бокал вина играет роль белого флага. Хочешь вина? мягко спросил Дерек. Барбара понимала, что это просто повод прервать напряжённое молчание и поспешно ответила: "Да". Или у Дерека на это вино весьма коварные планы, например, оно отравлено. "Хочешь вина?" спросил Дерек, отворачиваясь к барной стойке. "Да" кивнула Барбара, и он завозился с бокалами. Барбара видела лишь его спину и беспокойные движения рук. Во всех случаях диалог, как монстр Франкенштейна, прошёл процедуру оживления, но остался и теперь он выполняет весьма интересные функции. Можете додумать ситуации и самостоятельно проговорить, в каком случае какие приходят вам на ум. Вы даже можете написать рассказ о Дэррике и Барбаре. Наконец, последнее, что я хочу сказать о диалогах. То самое, словами через рот из заголовка, уже в прямом смысле. Если у персонажей есть камень преткновения, если между ними недосказанность, не забывайте дать им поговорить об этом. В некой популярной книге, которую я страшно люблю и потому не буду называть, дабы не позорить автора и не расстраивать хотя бы себя, есть крайне странная шероховатость. В одной сцене персонажи внезапно, без причин, начинают страстно целоваться. Потом общаются, как ни в чем не бывало, без всякой химии или стеснения. И, наконец, страниц через 50-60 закрывают тему в скомканном голом диалоге на 5-6 реплик. «Ты мне не нравишься». «Ну, ты тоже просто под руку подвернулся». Мало того, что за это время многое произошло. Например, персонажи успели стать подозреваемыми в уголовном деле. Так еще и диалог стоит в неудачном месте. Вклинивается в уже новое важное событие, уходя затем в никуда и туда же уводя линию этих персонажей. Почему для меня это спорное решение? Интерес читателя к тому... Возмеет ли поцелуй последствия? Не подогревался. У персонажей были спокойные минуты, когда они могли об этом подумать и поговорить раньше. Но этого не случилось. В конце концов, есть ощущение, что про поцелуй автор просто забыла, а потом редактор пихнул её в бок. Судите сами. Отсюда простая последняя мораль. Если вы подстегнули динамику или конфликт, Постарайтесь развите это пока читатель их не забыл. Или ненавязчиво слегка повышайте градус напряжения, не давая ему забывать. Словами через рот и вовремя, только так.